Братья сели пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица-то была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитую сумой возвращались домой. В долгом времени аль вскоре приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить.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 Все благополучно. И ему сказал отец. Ты, Гаврила, молодец. Стала в третий раз смеркаться. Надо младшему сбираться. Он и усом не ведет, На печи в углу поет Изо всей дурацкой мочи. Распрекрасные вы очи! Братьину ему пенять. Стали в поле погонять, Но сколь долго не кричали, Только голос потеряли. Он не с места.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 как зимний снег бела, Грива в землю золотая, В мелкие кольца завитая. эх так вот какой наш воришка! Но постой! Кобылица молодая, Очью бешено сверкая, Змеем голову свела И пустилась, как стрела. Хочет силой аль обманом, Лишь бы справиться с Иваном.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 Вдруг приходит дьявол сам, с бородою и сусам, роже словно как у кошки, а глаза-то что те плошки. Вот и стал тот черт скакать и зерно хвостом сбивать, я шутить ведь не умею, и вскакать.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 «Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал!» «Ты и слыхом не слыхал!» Спотыкнувшийся три раза, Починивший оба глаза, потирая здесь и там, Входит братик к двум коням. «Где он это их достал?» Старший среднему сказал. «Ну, Гаврилов, ту седницу Отведем-ка их в столицу, Там боярам продадим, Деньги ровно поделим». Время катит чередом, час за часом, день за днем. И на первую седницу братья едут в град столицу Взяли двух коней тайком, И отправились пешком. Вечер к ночи пробирался, На ночлег Иван собрался, Вдоль по улице идет, Ест краюшку, да поет. Вот он поле достигает.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 Ой, вы кони, буры сивы, добрый кони, златогривый, я ль вас, други, не ласкал? Да какой вас черт украл, чтобы ему на том свету провалиться на мосту? Тут конек ему заржал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. На меня скорей садись, только знай себе, держись. Я хоть росту небольшого, да сменю коня другого. Как пущусь да побегу, так и беса настигу. Тут конек пред ним ложится. На конька Иван садится, уши в загребе берет, что и мочушки ревет. Горбунок конек встряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел и стрелою полетел. Только пыльными клубами вихр рвился под ногами, и в два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, то есть испугались, зачесались и замялись, а Иваном стал кричать: «Стыдно, братья, воровать!» «Хоть Ивановы вы умнее, да Иван-то вас честнее, Он у вас коней не крал!» Старший корчись тут сказал, «Дорогой наш брат Иваша, Что переться, дело наше! Сколь пшеницы мы не сеем, Чуть насущный хлеб имеем, Так и эдак мы вершили, Наконец вот так решили, Чтоб продать твоих коньков, Хошь за тысячу рублев!» А в спасибо, молвич, к слову, привезти тебе обнову, красную шапку с позвонком, да сапожки с каблучком. Ну, коль эток, так ступайте, говорит Иван. Продайте златогривых два коня, да возьмите же меня. Братья больно покосились, да нельзя же согласились. Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть. Вот чтоб им не заблудиться, решено остановиться. Под навесами ветвей привязали всех коней, Принесли с ясным лукошко, опохмелились немножко И пошли, что Божий даст, кто во что из них гораст. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На Гаврилу он взглянул, левым глазом подмигнул И прикашлянул легонько, указав огонь тихонько.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 А Иван подвоз присел, вплоть до утра прохрапел. Тут коней не впрягали и в столицу приезжали. Становились в конный ряд, супротив больших палат. Между тем городской отряд приезжает в конный ряд. Смотрит, давка от народу. Нет ни выхода, ни входу. Там вот и кишат, и смеются, и кричат.